Глава третья. Аврора. Я вздрагиваю от неожиданности, когда напротив меня присаживается мужчина. Сначала скольжу взглядом по дорогому костюму. Очень знакомому костюму, кстати. Потом на лицо смотрю. Красивое, волевое, с резкими запоминающимися чертами и выразительными глазами. Вот только грубый шрам слишком выделяется. И имя у мужчины красивое и редкое. Дамир. Под его прямым взглядом становится не по себе. Он будто изнутри всю душу выжигает. Кожа начинает покалывать, но я быстро беру себя в руки и справляюсь с внезапно нахлынувшим волнением. «Вы меня преследуете?» спрашиваю у него с усмешкой, склонив голову на бок. Я подношу к губам чашку с чаем, отпиваю, делаю вид, что меня нисколько не заботит его внезапное появление. Ха, то же самое у тебя спросить хотел», — хмыкает тот. Голос у него, кстати, тоже красивый. Бархатный баритон. С вниманием у женского пола у него точно нет проблем. Богатый, успешный, красивый. И даже шрам, что пересекает его щеку, не портит ничего. Он старше лет на десять, а к таким мужчинам я всегда отношусь с опаской. Но это же не из-за меня вас отчитало начальство и лишило премии в этом месяце. Не слишком уж дружелюбно цежуя сквозь зубы и с грохотом ставлю чашку на стол. Всем своим видом я даю понять, что ему за этим столиком не рады. Настроение и так хуже некуда. Еще и тип этот нарисовался непонятно зачем. Я поговорю с Валентиной. Мне казалось, мы с ней поняли друг друга, но, видимо, нет. Хмурится он, недовольно поджимая губы. «Не нужно. Вдруг ваше внезапное заступничество повернется ко мне задницей. Остаться без премии — не такая уж плохая перспектива. Хоть не уволили!» Произношу с явной издевкой в голосе. «Мне показалось, что твой парень в состоянии тебя обеспечивать. Так зачем работаешь? еще и горнишные в гостинице». Его вопрос поставил меня в тупик. Он склоняется ближе ко мне через стол, а я наоборот, откидываюсь на спинку диванчика, увеличивая между нами расстояние. «Простите, не помню, чтобы знакомила вас со своим парнем». Мой голос становится тише, напрягаюсь всем телом. «Что ему нужно?» «Да я вообще не помню, чтобы о нем говорила». Ты пришла позже меня, я наблюдал за вами. А, вы Женю имеете в виду? Наконец-то до меня доходит, что он просто увидел нас с другом, и я расслабляюсь. Он не мой парень, он юрист. Мне нужна была его консультация, так что ваша теория о богатом парне в корне не верна. И чем ты занимаешься, Аврора, кроме того, что в свободное время полы после постояльцев моешь? Его голос пропитан насмешкой, и я начинаю злиться. Такой красивый, но такой гнилой. На людей, небось, смотрит свысока, словно он Господь-Бог, а мы лишь мусор под ногами. Богачи всегда так. Нас равными себе не считают и любят распоряжаться судьбами других. Это сейчас было завуалированное оскорбление? С вызовом спрашиваю я. Скорее, констатация факта. Просто все утро в голове кручу и никак понять не могу, почему там работаешь. Ты красивая, взрослая девушка, притягиваешь взгляды мужчин. Наверняка закончила экономически или юридически. Тебя бы с легкостью приняли офис-менеджером. Там обычно в первую очередь внимание на внешность обращают. «В своих догадках вы попали в яблочко только с красивое взрослое. Остальное далеко от истины», — высокомерно заявляю я. Еще меня какой-то незнакомец жизни не учил». «Вот как. Теряю сноровку, видать. Так расскажешь о себе?» «Зачем?» Мы с вами, скорее всего, в первый и в последний раз видимся. Пожимаю плечами, скользя по ресторану безразличным взглядом. А сама думаю о том, что если бы у меня был такой парень, как Дамир, он бы, наверное, помог решить все мои проблемы. Дамир хмыкает на мои слова, а потом вдруг заявляет. А может, понравилась ты мне? Красивая же, не глупая, интересная. Предлагаю поужинать как-то вместе. Спасибо, конечно, за предложение, но я, пожалуй, откажусь. Прочищая горло, произношу я. Хотя не буду отрицать, мне приятно слышать о себе такие вещи из его уст. И внимание его приятно. Просто понимаю, что ничем хорошим это не закончится. Может, он вообще решил поиграть, посмотреть, как долго я продержусь, прежде чем на его уговоры поведусь. «Почему так?» — смотрит на меня с интересом. «Не получится просто». «Ни одного свободного вечера?» «Хорошо, как насчет завтрака тогда?» «Утром я работаю». Вру не краснее, потому что работаю два через два, а остальное время пытаюсь решить свою маленькую проблему, либо просто из квартиры не выхожу. «Смена ведь не каждый день», — с легкостью раскусил меня мужчина. «Ладно, я просто не хочу с вами никуда идти». Сдаюсь, не видя смысла продолжать эту игру в занятую недотрогу. Взгляд Дамира становится холодным и колючим. Он поправляет галстук на шее, напрягается, улыбка из приветливой превращается в хищный оскал. Ясно. Лицо мне вышло для такой красотки. Или все же есть парень? Я удивленно смотрю на него, пытаясь понять, шутка это или нет. Мое решение не связано ни с вашим шрамом, ни с тем, есть у меня отношения или нет. Холодом моего голоса можно заморозить несколько чашек с чаем. А когда в номере меня увидела, мне показалось, ты от страха чуть сознания не потеряла. Проникновенным шепотом говорит он, придвигаясь ближе и вновь вторгаясь в мое личное пространство. Неправда, краснею, вспоминая, как он застал меня ползающий по полу с тряпкой в руках. Это вообще не работа моей мечты, скорее вынужденная мера, временная. Я очень внимательно наблюдал за твоей реакцией, Аврора. Тебя аж перекосило от одного взгляда на меня, так что не ври, жестко чеканит он. От его шрама не остается и следа. «О, не выдумывайте то, чего не было!» Закатываю глаза, раздражаясь. «На самом деле я испугалась, потому что не знала, как давно вы наблюдали за мной. Я сегодня проспала, не успела позавтракать, а уже почти обед был, и голова кружилась от голода. Поэтому я стащила с нетронутой тарелки с завтраком кусочек ветчины. Решила, что вы могли видеть это и пожалуетесь администратору. «Горнишная, которая ворует еду постояльцев! Вот это надо мной бы посмеялись и уволили бы в ту же минуту!» Эмоционально заключаю я. Дамир замер на минуту. Мне показалось, что сейчас он рассмеется мне прямо в лицо. Но он по-прежнему сохранял серьезное выражение, лишь предложил. «Давай тогда обедом угощу, что ли?» Уже более приветливо. «Я не голодаю!» — качаю головой, улыбаясь. «Успокойся, аврора разве я это имел в виду?» Уже более мягким тоном обращается ко мне. «Мне просто приятно находиться в компании такой девушки, как ты». «Вы меня пугаете. Слишком навязчиво, и я вас не знаю». приложил убедительный и, кстати, правдивый аргумент. «Так познакомились уже!» — разводят руками. «Вы нахал!» — смелое заявление. Так меня еще никто не называл. «Ты домой сейчас?» «Давай подвезу, по дороге и познакомимся, раз ни завтракать, ни обедать, ни ужинать со мной не хочешь». Не думаю, что нам по пути, а вы производите впечатление очень занятого человека. Я сделаю кружок, не волнуйся об этом. Тем более сейчас вон как польет. Кивком указывает на окна, и я хмурюсь, потому что небо и в самом деле затянуло тучами, а раскаты грома все громче и громче становятся. Спасибо, не нужно, произношу севшим голосом. Настроение как-то разом опустилось ниже плинтуса. Выпиваю остатки чая, кашусь на недоеденной жене круассан. Я ведь так нормально и не поела. Думала, перекушу, пока болтаем с ним, но в зале слишком много народу, и к нам за 15 минут так и не подошел официант, а разговор получился коротким совсем. А теперь вот Дамир своим присутствием раздражает. Снова поворачиваюсь к окну, потом на мужчину смотрю. Он чего-то ждет. Если не согласие, это отказа. А я в последнее время настолько безрассудные поступки совершаю, что сама не понимаю, как произношу. Ладно, только учтите, что я когда говорила, что живу далеко, то имела в виду именно это, без преувеличений. Надеюсь, не в соседней области. На лице Дамира растягивается довольная улыбка. Надеюсь, в его планы ничего больше не входит, кроме милых разговоров. Не в соседней, но сейчас такие пробки по городу, что путь столько же по времени займет. Но мы можем на метро. С издевкой говорю я, сама же поднимаюсь со своего места и тянусь к куртке. А ты забавная, Аврора. Надеюсь, мне хватит времени, чтобы уговорить тебя на свидание. Минуту назад был ужин, теперь свидание. Мне кажется, вы слишком торопитесь. У меня просто хорошая хватка, и я умею добиваться своего. Я лишь покачала головой на его самоуверенное заявление. За окном раздался еще один раскат грома, а по стеклу забарабанили крупные капли. Наверное, воспользоваться предложением Дамира — не такая уж и большая глупость.